Ольга Валентеева, Анна Рэй. Спасти Драконова или в отпуск по работе. Все совпадения случайны и не имеют никакого отношения к реальности, потому что это фэнтези. Глава 1. Данна Дмитреску. Дмитреску! В кабинет! проорал шеф полиции Вульф. Пф! В кабинет! фыркнула я, нащупывая под столом туфли и застегивая пуговицу на брюках. Мы с напарником Фредди сегодня плотно пообедали. Какой там работать, дышать не могли, и теперь сидели в своем закутке, читая желтую прессу. И вот ведь незадача. Придется тащиться через всю комнату в маленькую клетушку из фанеры, которую шеф гордо называет кабинетом. Чего звали? Я возникла на пороге в ожидании очередного глупого задания. Или выговора, смотря какое у шефа настроение. Отодвинув в сторону огромную тарелку с жареной картошкой и стейком, поковырявшись вилкой в зубах, шеф выдал. Короче, Дмитреску, дело такое. «Завтра едешь на курорт. Раконьи дали». «Раконьи дали? У нас вывели новый вид перевертышей? Или там ловят раков?» Шеф Вульф отбросил вилку и рявкнул. «Да не раконии, а драконьи, крысинные твои уши — протянула я, вспомнив, что это известный курорт для миллионеров. И, подбежав к шефу, принялась трясти его за руку. «Спасибо, спасибо!» «Не ожидала, что родной участок так обо мне заботится. А то я три года в отпуске не была. Тронута!» Договорить не успела, потому что шеф мелко затрясся, меняя облик. И вот на меня уже скалилась неприятная волчья морда. «Молчать, Дмитреску! Я говорю, ты слушаешь! Не зли меня!» «Как можно?» Пролепетала я, отскочив к двери, и на всякий случай вильнула белым хвостом. Знала, что начальника это успокоит. Ларс Вульф был без ума от супруги, белой дородной волчицы. А я метаморф, могу принять любой облик. И когда шеф был в гневе, пользовалась своим даром. Полностью перекидываться в жену Вульфа надобности не было. Обычно хватало лишь хвостом покрутить. Начальник тут же поджимал уши, подвывал и успокаивался, словно его жена и впрямь явилась в участок, чтобы закатить очередной скандал. Вот и теперь шеф Вульф начал приходить в себя, вновь принимая человеческий облик. Надо сказать, что в своей звериной ипостаси начальник выглядел представительнее. Никогда не подумаешь, что приземистый толстячок с кривыми зубами может обернуться устрашающего вида волком. «Слушай сюда, Дмитреско, ты едешь на курорт не развлекаться, а работать. Сейчас сюда придут парни из ФСО и все тебе объяснят». Новость про ФСО мне совсем не нравилась. Федеральная служба оборотни в погонах занималась только крупными делами – аферами и убийствами. Что же им понадобилось в нашей крысинной норе? Да в эту деревушку сто лет не ступала нога серьезного оборотня. Я и сама в свое время ее с трудом нашла, когда убегала из дома в поисках лучшей жизни. Попереживать не успела, потому что услышала незнакомый шепелявый голос. Это кто? Она? Вот это будет нафой напавницей. Кем? ощетинилась я и обернулась. За спиной стояли два незнакомых типа и нагло меня рассматривали. Судя по недовольным выражениям лиц, им явно что-то не нравилось. А когда я улыбнулась. Шепелявый в ужасе округлил глаза. Странно. Сегодня я выглядела прилично. Брюки гладила в начале недели, еще не успели слишком помяться. Подумаешь, на рубашке небольшое пятно. Это мы с Фредди боролись за последний кусок курицы в молочном соусе. И волосы вроде бы мыло вчера. Или это было позавчера. Да неважно, они все равно плохо расчесываются, поэтому стянуты в хвост. А что нашу зубные пластины оранжевого цвета? Так работа сыщика не сахар, а в жизни должны быть яркие краски. Мне надоело ждать, пока тощий шакал выдавит хоть слово, поэтому поинтересовалась. Собственно говоря, вы кто? И что происходит? Вы ей не успели рассказать. Почему-то с тоской в голосе спросил плотный уборотень медведь. Нет-нет, молчал как рыба, вас ждал. Оскалился в улыбке шеф Вульф, убирая тарелку с картошкой в ящик стола. Я заметила, что мясо шеф уже успел съесть. «Мдя», -да. — вздохнул шепелявый и закрыл дверь. «Пфит ставлюсь. мондефос Мондефус, ставс исследователь по особым делам. А это мой напавник, агент Дюпонт». Здоровяк Дюпонт двинулся ко мне, но я успела добежать до шефа и встать позади кресла, так, на всякий случай. Но как воспитанный человек, все же решила представиться официально. А я? Это не вафну, произнес Джеймс Бундерус, если я правильно расслышала его имя, и сел на одинокий стул, закинув ногу на ногу. Фафну лифтов, то вы метавов. Чего? насупилась я, не понимая ни слова. Агент Бундерус говорит, что нам в команду нужен метаморф. Сыщется женщина, вступил медведь оборотень Дюпунт. «В центральном отделении ФСО работают всего шесть представителей этого вида. Из них только две женщины. Одна глубоко беременная, другая пенсионного возраста. А нам нужна молодая симпатичная дама до тридцати, не обремененная детьми и браком. Мы просмотрели базу сыщиков, и выбор пал на вас». «Эх, если бы был выбор», – прошепелявил агент Бондерус, театрально закатив глаза, и обратился к коллеге, взмахнув рукой. «Фадалфай!» Данна Дмитреску прогремел тут и встал напротив нас с шефом Вульфом. «Вам оказана честь. Вы включены в особую группу по предотвращению опасных преступлений. С этой целью вы отбываете на элитный курорт Драконии Дали. Опыт у вас имеется, а вот внешность...» «Увы!» – протяжно вздохнул Джеймс Бондерас. «С ней надо что-то делать!» Мне совершенно не понравился их тон, и я тут же заявила. «Не надо со мной ничего делать!» И я согласия на участие в сомнительной операции не давала. «Дмитреску! Не зли меня!» «Это приказ самого полковника Хряща!» прохрипел шеф Вульф и мелко затрясся, но тут же взял себя в руки и добродушно оскалился, включив отца родного. «Даночка!» «Поедешь с коллегами на курорт, заодно и отдохнешь. Ты три года в отпуске не была». «Курорт и курорт!» Тут же поспешила успокоить начальника, заметив отрастающие клыки. А затем обратилась к Бундеросу. Судя по всему, он был за главного. «Что за задание?» «Об этом пока Фофим не всесь». Агент, не удостоив меня взглядом, направился к двери. «Будем разговаривать в Центральном управлении ФСО. Ждем вас с вещами на вокзале. Поезд уходит в девять вечера», – перевел речь напарника Дюпонт. «Но хоть намекните, кто руководитель группы, что за объект?» – поинтересовалась я. фука -фу, опеваться и я», – бросил через плечо Джеймс Бондерус. «Объект Тим Тваконов. Выдалфны, фны, фи-блифится к объекту и сблифится, а главное – спасти». близится?» сблизиться, «Спасти?» — насторожилась я. «Лорд Драконов — один из богатейших людей страны, владелец элитного курорта, да еще и боевой дракон. Такой в спасении не нуждается». «Завтра мы проследуем в ФСО, там вас приведут в порядок, выдадут под расписку реквизиты и ознакомят с деталями дела», — уже в дверях пояснил Дюпонт. «Реквизиты?» «Что-то мне уже расхотелось в эти драконьи дали. Жила я как-то три года без отпуска и элитного курорта. Вот и дальше проживу». Но Джеймс Бондерос не переставал удивлять. Мужчина обернулся, прищурился и ткнул в меня указательным пальцем. «Вы будете охотницей за муфьями!» Отчего-то агент поморщился. «Охотницей могу. Стреляю я метко». «Правда, мужа еще не приходилось отстреливать», — пробормотала я. И тут же поинтересовалась. «А кто будет меня прикрывать?» «Я фуководитель». Фиквовать будет агент Дюпонт», — снисходительно пояснил Бондерус. «Да, прикрытие сомнительное, и руководитель еще тот. Ни слова не разберешь. Ой, как мне все это не нравилось. Особенно та часть про «Приведу вас в порядок». Интересно, что они имели в виду?» Агенты ушли, а я повернулась к шефу с тоской в глазах. «Может, это... Не надо в отпуск? Я без элитного курорта как-нибудь обойдусь. У меня еще не раскрыта кража натуральных удобрений в магазине мистера Коровина». «Молчать, Дмитреску! Я сказал на курорт? Значит, на курорт!» «И никому ни слова! Операция секретная!» — рявкнул шеф Вульф на весь участок. «А я...» обреченно поплелась собирать вещи и готовиться к так называемому отпуску. К отпуску по работе.